Отец считал варварским обычай подавать вино охлажденным и советовал во время большой жары и при сильной жажде отдавать предпочтение воде из фонтана. Я начинаю думать, что он был прав. Ледяное фалернское меня разочаровало. Флавий, сидевший рядом, явно получил от него не больше удовольствия, чем я. Наконец он сказал... — Знаешь, господин, не хочу тебя огорчать, но в такую погоду нет ничего лучше гальского пива. Этих простых слов было достаточно, чтобы пробудить в потаенных уголках нашей памяти картины вечеров в Аргенторане, закопченных таверн в погребках, где подавали полные кувшины пива, светлого и игривого, как девицы, обслуживавшие посетителей. Захваченные общей ностальгией, мы припоминали всякие истории, которые, по совести говоря, были чаще всего дурацкими, но они оживляли в нас память о нашей ушедшей молодости и о наших покойных друзьях. Не припоминаю, почему в нашей беседе проскользнуло имя Зенобии. Жара, вино, усталость. Я стал кусать себе губы из-за своей оплошности, видя, как тень грусти промелькнула на лице Флавия. это неумная бессердечная женщина, без веры, без нравственных правил, которая бросила его почти 43 года назад, конечно, давно мертва а он все еще оплакивает ее. Между нами воцарилось молчание, и, не зная, как его прервать, я решил было предложить Флавию отправиться спать, когда Гал указал пальцем в направлении большого цирка, обычно утопающего во тьме, и сказал «посмотри, господин». «Там должно быть какое-то ночное празднество или что-то в этом роде. Смотри, как он освещен!» Удивленный я поднял глаза, и то, что я увидел, потрясло меня. Зрение Флавия слабо, но все же он сразу понял, что происходит. «Там пожар!» Я почти прокричал эти слова. Да, вне всякого сомнения там, внизу, у подножия цели близдивных садов, где я останавливался накануне, чтобы насладиться панорамой Рима, свирепствовал пожар. Там, у входа в Большой цирк, было множество дощатых бараков, в которых в дни скачек и представлений располагались торговцы. Продавцы сосисок, кусочков жареной поросятины, которые продавались завернутыми в виноградные листья, чтобы кипящий жир и соус пропитывали мясо, делая его нежным и вкусным. Возможно, один из лавочников, запирая коморку, небрежно потушил жировню. Пожар быстро распространился на соседние лавочки, многочисленные сараи, которые загромождали всю долину и в которых хранили фураж для участвовавших в скачках лошадей, масло для осей, колеса беговых повозок, а также бочки с дегтем, слово, множество товаров, один другого огнеопаснее. Я смотрел, как зачарованный, на громадное кольцо пламени, которое охватило часть цирка, посягая на плотин и целей. Знойный ветер, который обычно утихает только к ночи, многократно усилил злобную стихию пожара. В какой-то момент дым, поднимающийся с пепелища, завернул кавентину, и ароматы моего сада сразу растворились в этом удушливом запахе беды. Каким бы устрашающим оно ни было, зрелище впечатляло своей чудовищной красотой. В тот миг я еще не понимал масштабов катастрофы, которая надвигалась на город. В прошлом, почти каждое лето, мне не раз доводилось видеть, как начинались грозные пожары, которые мгновенно поглощали десятки домов а иногда целые улицы в старых кварталах, изобилующих деревянными постройками. За десять лет до пожара Большого цирка стражи два дня и две ночи боролись с огнем, угрожавшим центру города и древним памятником. После той катастрофы Клавдий, которого преследовал страх перед возможным разрушением славных реликвий города, особенно библиотек, увеличил число стражей и проверил, как выполняются распоряжения августа, согласно которым граждане должны были держать у себя в доме достаточный запас воды, чтобы сразу пресечь распространение огня.